Ни вечером на совещании, не сейчас. Надо бы наконец исправить эту ошибку, а то я даже не знаю, как вас называть. Я сперва не поняла, о чем это он? Зачем еще раз-то? Или они там у себя в тулане каждый день заново знакомятся? С другой стороны, мало ли какие бывают обычаи. И только потом дошло, он же меня не узнал. Вчера, когда мы ругались из завязанных ковриков, я была темноволосая, коротко стриженная и очень злая. А сегодня такая вся из себя распрекрасная блондинка. Почти покладистая. Ну вот просто без пяти минут. «Значит, богатая буду», — решила я. Макс рассказывал, у него на родине есть такая примета. Если человека знакомые не узнали, он непременно разбогатеет. «Избывается?» — заинтересовался Мелефара. «Да нет, конечно. У них там со всеми приметами так. Ничего никогда не сбывается, но все всему верят. Даже доказательства за уши притягивают, лишь бы голову глупостями забить поплотнее». Я повернулась к удивленному таланцу и пояснила. «Мы знакомы. Это я на вас вчера из завязанных ковриков съелась». «На самом деле, приврала, у меня в спальне нет ни единого, но это только по линии недосмотру. Все не соберусь купить хоть полдюжины. Я, знаете ли, выросла в доме, обставленном, как королевский дворец. С тех пор мне очень нравится простой деревенский стиль. Кошачья шерсть, солома, бревнышки, лоскутки. Чем дешевле и безвкуснее, тем лучше. А вы оскорбили меня в лучших чувствах. От горя волосы мои, как видите, побелели, а на носу появились веснушки». «Фигу тебе веснушки», – проворчал Мелефара. «Они уже давным-давно исчезли». «А ведь и правда. «Фальшивые веснушки так долго на человеке не живут. Экая досада». «Парик и грим?» – понимающе спросил Трикилай. «Уже только парик», – вздохнула я. «От грима, боюсь, ничего не осталось. Зато мобиллер все еще цел и даже не потерялся. Поехали». Туланец забился за заднее сиденье и заметно приуныл. Вероятно, расстроился, выяснив, что очаровательная блондинка в голубой цветочек и давешняя мрачная стерва – это одно и то же лицо. Мелифара пробовал его разговорить, но в ответ раздавались только невнятные звуки, имитирующие вежливое «ага». А Мелифара не привык добиваться часами чужого внимания. «Не хотите меня слушать, вам же хуже», считает он. Поэтому оставил парня в покое и принялся подробно рассказывать мне о своем несостоявшемся женихе. Я делала вид, что не верю. Мелифара настаивал, клялся и громогласно сокрушался, что не принял даренное колечко. Нельзя сказать, что все это было так уж увлекательно, но дорогу скоротать очень даже помогло. Я сама не заметила, как мы оказались на месте. «Сэр Лай, вот вы и дома», – любезно сообщила ему Мелифара. «Если хотите, я...» «Ух, ничего себе! Вы... Это как?» Я тоже обернулась и, каюсь, профукала свой единственный реальный шанс честно грохнуться в обморок. Ну, то есть так близко к этому чудесному событию я еще никогда в жизни не была и почти уверена, что уже не буду. На заднем сиденье не было никакого господина Трикелая. Зато там колыхалось разноцветное туманное пятно. При большом желании и развитом воображении можно было обнаружить некоторое сходство между этим пятном и нашим туланским гостем. Так могло бы выглядеть его отражение в древнем, веками нечищенном металлическом зеркале. «Вот и я смотрю, что-то со мной не так», – пожаловалось пятно. Избранный им способ общения был любопытным компромиссом между нормальным человеческим разговором и безмолвной речью. То есть туманное пятно явно издавало какие-то невнятные звуки, но наделить их смыслом помогал почти неразличимый голос, доносившийся откуда-то с отдаленной окраины моего собственного существа. Никогда прежде я не испытывала ничего подобного. Оно и понятно. Призраков я тоже никогда прежде не встречала. Многим, я знаю, кажется, что если ты живешь в городе, где даже грудные младенцы владеют магией в достаточной степени, чтобы в любых обстоятельствах сохранять свои пеленки сухими, то уж призраки и привидения там с утра до ночи толпами шарятся по улицам, и некоторые скучающие старушки заводят их вместо домашних животных. На самом деле это, конечно, не так. Как и большинство моих ровесников, родившихся в первые годы эпохи кодекса, я никогда в жизни не имела дела с бесплотными существами. Да и старики наши, надо понимать, далеко не каждую ночь их из своих спален мокрыми тряпками гоняли. Из рассказов отца и дядюшки Кима я знаю, что прежде, до принятия кодекса Хрембера, умирающий мог вызвать к себе специально обученного знахаря, из тех, кого называли помощниками мертвых, и благополучно стать призраком. Это считалось не слишком престижным, зато вполне надежным способом продлить жизнь сознания, как минимум на несколько сотен лет. Что происходит с призраками по истечении этого срока, неизвестно. Возможно, они не просто бесследно исчезают, а, скажем, отправляются куда-нибудь путешествовать, устав от своей невнятной полужизни среди полнокровных и румяных человеческих существ. С наступлением эпохи кодекса искусство превращения в призраков стало нелегальным занятием. Все же помощник мертвых применяет 49-ю ступень белой и 37-ю черной магии. Не шуточки. Может быть, кто-нибудь этим и занимается? Но за все время моей службы в тайном сыске нам такие не попадались. Еще бывает, что человек становится призраком самостоятельно, без помощи знахаря. Но такое случается совсем уж редко. Насколько я знаю, это происходит только если несчастный очень боится смерти или страшно злится на виновников своей гибели. Еще лучше, если имеют место оба обстоятельства. Говорят, такие призраки получаются более-менее похожими на собственные прижизненные портреты. Обычно они доставляют много беспокойства живым и, как правило, бесславно гибнут от смертоносной левой руки нашего сыра Шурфа. Меня на такую охоту никогда не брали, чтобы под ногами зря не крутилось. Оно и правильно, наверное. Только что я выяснила, что очень боюсь привидений. «Это как вообще может быть?» Несчастным голосом спросил Мелефара. «Ты что, умер, пока мы ехали? У Астола они все после смерти становятся призраками. Это нормально, да?» «Это совершенно ненормально», — ответило туманное пятно. «И потом, если бы я умер, здесь валялось бы мое мертвое тело. Мне кажется, его просто украли, как кошелек из кармана, раз, и все...» «Я всего на минутку задремал, проснулся, а меня уже нет». «Украли?»